Глава 4. Призрак прошлого По приблизительным оценкам, экипаж фрегата Аннелли составлял по 200 человек. Это, конечно же, не значит, что все они находились в виртуале одновременно, но цифра все равно не маленькая. Рапира держала в себе 110 человек. Суммарно народу сейчас набиралось изрядно, Поэтому в небольшой бухте лодки размещали плотно, едва ли не друг на друге. Часть людей осталась здесь следить за имуществом. И того около сотни человек двинулась за мной и Аннели. Под ногами хрустели сухие пальмовые листья, из земли лезли покрытые мхом корни. Перед лицом кружилась мушкара. Министрелиус быстро сообразил выставить впереди четверых рубак, которые саблями и мачете прорубали дорогу. Нет, нельзя сказать, чтобы путь совсем был непроходимым, просто время от времени движение сильно замедлялось из-за кустов и свисающих лиан. «В карте сориентировалась?» — спросил я, шагающую рядом со мной Аннели. «Разобралась, где мы?» «Не особо», — ответила она в тысячный раз, вглядываясь в рисунок острова. Но это и не важно. Мы идем в центр, а это главное. По прошествии пары сотни шагов местность изменилась. Трава стала мельче, кончилась труднопроходимая сельва. Зато мы то резко взбирались вверх, то спускались по почти отвесным склонам. Да и в целом остров получался холмистый. С мачты корабля это было заметно не так сильно из-за густой зелени, покрывавшей всю видимую землю. Но теперь мы видели отнюдь не маленькие горы и холмы. А потом впереди показались колья с насаженными на них черепами. Сперва я подумал, что мне почудилось, но Аннелин насторожилась не меньше моего. Её правая рука уже лежала на револьвере. Остальные корсары начали оглядываться по сторонам и перешёптываться. Дурноватые знаки, протянул старик Файп. Но ну, это тут давно, почесал затылок министрелиус встав рядом. Два боцмана очень забавно смотрелись вместе. Черепушки чистые. А даже если и нет, с нотками злобы проговорила Аннели. Нас должно это остановить? Мы сюда отдыхать явились, ускоряемся. Пиратка первой сделала шаг вперёд, и наше движение возобновилось. След за колями дали о себе знать выпирающие из травы кости. Они торчали в земле в таких количествах, словно это были грибы после дождя. Иногда с деревьев свисали трупы. Эти были посвежее и оттого выглядели куда неприятнее, особенно когда перед тобой лишь половина туловища, а вместо ног тянется засохший гной. Я знал, что мистики на Карибах не было, ну или почти не было. Ведения на Саонии иначе не назовёшь. Да и другие игроки изредка отзываются о некоторых приключившихся с ними загадочных событиях. И всё-таки ни монстров, ни кракенов, ни кораблей-призраков в виртуале не встречалось. Ходили версии, что разработчики готовятся добавить мистику в любой момент, и облик Карибов может измениться до неузнаваемости. Но Илюха заверял, что до турнира никаких глобальных обновлений не выйдет. Сейчас все силы устремлены исключительно на форт Генри Моргана. В общем, свисающие с деревьев гниющие тела пусть и выглядели мрачно, и даже если по правде сильно сбивали с толку, но оставались всего лишь трупами. По-моему, головорубы все-таки страшнее. Заметил я вслух, и Аннелли это искренне рассмешила. Мы достигли последних высоких деревьев. За ними открывался плавный подъем в гору, Фельдмаршал, который давно где-то запропастился, возвращался с воплями. Сначала его крики были слышны в кронах деревьев, а затем он кубарем свалился мне на плечо. «Палундра! Полундра!», Полундра Свирепство вал он, высоко поднимая хохолок и размахивая крыльями. Попугай не затыкался и но произносимые им далее слова, похоже, были на каком-то очень древнем, известном только ему одному языке. Не успел фельдмаршал успокоиться, как раздался протяжный гул. Первая ассоциация так звучит горн времён викингов. Разве что звук был тоном повыше, но источник явно находился где-то далеко. А затем в нас посыпались стрелы. Они летели словно из ниоткуда, со свистом впивались в землю и в пиратов. Это были звуки, напоминающие тяжёлые капли дождя. Я инстинктивно отступил назад, и тут же резкая боль пронзила мою ягодицу. Здоровье упало на 18%. "В рассыпную!" рявкнула Аннели, перекатываясь за дерево. Корсары начали валиться один за другим. Кто-то открыл огонь, но стрелять было не в кого. Стрелы выпускали с большого расстояния, раз они успевали набрать высоту и падали почти вертикально вниз. Я двинулся за пираткой, но боль в заднице словно лишила меня управления. Правая нога подкосилась, но я устоял и прихрамывая добрался до Аннели. Дерево было достаточно широким, чтобы укрыться от линии огня. Однако его покрывал слой длинных острых колючек, так что привалиться у нас возможности не было. Пришлось просто лечь сразу за деревом, наблюдая за происходящим. Другие бойцы тоже попрятались за деревьями, а те, что не успели, получали одну стрелу за другой. "Анели!" сказал я громче, чем рассчитывал. Кажется, меня задели. Даже как-то неудобно было это произносить, но вариантов не оставалось. Пиратка окинула взглядом моё тело, остановившись на ягодицах. Да ты шутишь, у тебя стрела в жопе! Звучит грустно. Извини, но я должен спросить, насколько гло? Заткнись и не дёргайся. Мне повезло. Неизвестный враг не использовал металлические наконечники. Мне повезло в двойне. Стрела прошла по касательной, хоть и застряла под кожей. Пиратка дёрнула за древко, и то поддалось. Краем взгляда я заметил, как кто-то из корсаров метнул в нашу сторону пузырёк с жидкостью. Аннели поймала его на лету, открыла и вылила по месту раны. "Спирт? Надеюсь, это всё не зря", подытожила пиратка. "Только попробуй теперь умереть от стрелы". "Обязательно попробую", хотел ответить я. Но потом. Для начала нужно было вообще понять, кто нас атаковал. Игроки с луками редкость, если только это не огалтелые энтузиасты вроде Нахуэля с анаканой. Местные аборигены? Слишком организованная встреча. Уверена, они специально дождались, когда мы дойдём именно до этого места. Кругом возвышенности стрелять в котлован всегда удобнее. Местность впереди хорошо простреливалась. Так что рваться дальше не было смысла. А вот сзади сплошные деревья и гигантские валуны. Я скомандовал своим людям отступать, а Нелли поступила так же. Выждав удачный момент, мы двинулись назад. За считанные минуты с момента атаки наши люди рассеялись по местности. Увы, ни о каком плотном строе не могло быть и речи. Вообще-то кучность нам сейчас была и ни к чему, Однако проблему осложняло то, что враг мог напасть с любой стороны или вновь запустить по нам рой стрел. И координировать разбежавшихся корсаров крайне сложно, если не знаешь местности. Мы бежали больше наугад, туда, откуда пришли. Впереди раздались выстрелы. Один, второй, третий стреляли кучно, явно не просто так. Сабли наголо! зарычал где-то впереди министрелиус а затем мы увидели противников да это были индейцы но индейцы странные их тела были полностью покрыты то чёрным то серым то красным цветом если же цвет кожи был классически медным то по телу расходились цветные загагулинки спиральки и рисунки Головы были утыканы таким количеством перьев, что издалека казались непропорционально большими. Кроме того, на большинстве были не то деревянные, не то костяные маски. Одежды на аборигенах тоже было порядочно, но таин не похоже. А жаль, с моим умением можно было бы найти общий язык. Карибы! закричал бежавший неподалёку Файб, доставая саблю из-за пояса. Корсары стреляли метко, но за первыми рядами индейцев бежали другие, и бежали быстро, со всех сторон, с копьями, томагавками и костяными ножами. Я увидел, как появившийся из листвы противник снимал скальп с только что убитого пирата. Аннели разма질л его голову выстрелом из револьвера. Двигались индейцы с демонической проворностью. Пиратке пришлось сделать сразу три выстрела, чтобы убить ещё одного приближающегося Кариба. Только пуля в лоб остановила его бег. Я тем временем взялся за любимые пистолеты королевы Анны и один за другим разрядил их в индейцев. Затем потянулся за ятаганами. Парадоксально, враг без металлического клинка в руке вызывает больше опасений. Каждый из нас привык иметь дело с такими же, как мы, игроками или неписьями. Нет вариативность холодного оружия на Карибах не шуточна, и всё же скрещивать металл с металлом как-то привычнее. Карибы же, судя по технике боя, прекрасно знали, что и себя представляют наши шпаги и сабли. Они выставляли против них деревянные или бамбуковые копья, метали томагавки, кидали камни. Словом, чувствовали себя уверенно. О действовал яростно. Я скинул себя с жестокор, поскольку кое-что замыслил, а увесистый костюм только мешал. Дело в том, что мы оказались на линии, где карибы вылезали из-за толщи кустов и сразу же вступали в стычки с корсарами. Навык Танцующий с ветром сейчас подходил идеально. Активировав его, я ринулся вдоль линии сражения. Ноги словно сами несли меня вперёд. Я вытянул руки с ятаганами по сторонам, и те наносили раны индейцам, попадавшимся на моём пути. Одни получали порезы на спине или с боков, другие, те, что ещё только вступали в бой, чаще обнаруживали кровь в области живота и грудной клетки. Но срабатывало подобное лишь с теми, кто не успевал заранее заметить несущегося сломя голову пирата, то есть меня. Очередной карий пупёр копьё в землю, направив остриё на меня. Ещё один шаг, и я не жилец. Просто взять и обожать это место не было возможности. Рядом и так находились другие индейцы. Я притормозил, сделав восходящий рубящий удар по копью. Вторым клинком выставил защиту, потому что ещё один индейц замахнулся дубинкой. Удар пришёлся на моё плечо. А выставленный в качестве блока ятаган погасил энергию замаха, встретившись с рукоятью дубины. Индейцы нечленораздельно рычали, и это злило меня еще сильнее. Что мы, черт возьми, такого сделали, чтобы встречать нас войной? Откуда столько ярости в их поведении? В десяти шагах от меня Кариб костяным мечом отрезал голову одному из наших. В следующее мгновение тело упало, а голова продолжила висеть в руках дикаря. «Черт, отвлекся!» Пары секунд хватило, чтобы получить дубиной по лбу. Меня отбросило назад, взгляд заволокло тьмой, и я невольно активировал один на палубе. Пусть в глазах все еще было темно, руки сами выставляли защиту, а в мыслях стоял образ отрезанной головы. Насколько же это было пренебрежительно и гадко. Нет, так дело не пойдёт. Пока я жив, не позволю, чтобы с моими людьми так обращались, да и корсары Аннели этого не заслуживают. Рядом со мной сражалась Фрингилья. Юная пиратка отобрала у одного из индейцев копье и продолжала им размахивать. Движения её были уверенными и действенными. Одного противника она встретила боковым ударом по ногам, другому разбила нос задней частью копья. Третьего я не видел, как произошла её встреча с третьим, поскольку сам уклонялся от Костенова меча, которым едва не вспороли мою шею. А когда нападавший на меня Кариб пропустил клинок в печень, Фрингилья уже доставала копье из проткнутой глазницы противника. Карсары Аннели тоже были рядом. Я бы даже сказал, что они держались получше моих людей. Реже погибали или получали ранения. Но никто сейчас не делил пиратов на своих и чужих. Мы все были единым целым. В голове ещё не утихли сцены на Саоне. Помню, с какой осторожностью и подозрением клан Аннели смотрел на головорубов, ожидая подвоха. Ныне такого не было. Бойцы помогали друг другу, сменяли позиции, делились оружием и боеприпасами. Уклоняясь от новой атаки, я отпрыгнул в бок. Плечо врезалось в подбородок очередного противника. Удобно, что индийцы были преимущественно невысокого роста. Оказавшись у него за спиной, я вонзил оба ятагана в спину и при этом издал яростный рык. Лезвия показались из живота индейца, в то время как сзади вошли в плоть по самые рукоятки. При этом я ещё умудрился приподнять тело врага над землёй. Вытащив ятаганы, я инстинктивно сделал перекат. Ещё с войны на Саонии усвоил, что стоять на месте в гуще боя не стоит. Рубанул кому-то по обратной стороне колена, вновь откатился и встретил бегущего на меня кариба вытянутыми клинками. "Самкнуть круг!" зарал я так, чтобы услышали все, кто был поблизости. "Самкнуть круг!" Пока я доставал гитаганы из тела очередного врага, то краем взгляда заметил индейца с занесённым на меня копьём. Времени не оставалось даже, чтобы просто уклониться. "Самкнуть круг!" Повторил за мной внезапно появившийся фельдмаршал со скоростью орла, врезаясь в руку атакующего меня кариба. Направление удара сместилось, а в следующий момент питомец уже держал в клюве откусанный палец индейца. Тот выпустил из рук копье и попытался прихлопнуть фельдмаршала второй рукой, но не тут-то было. Попугай вспорхнул к его лицу, сдернул когтями деревянную маску и вместе с ней полетел ввысь. «Сомкнуть круг! Сомкнуть круг!» — продолжал орать он. «И вскоре это подействовало. Мои бойцы или корсары Аннели, неважно, все мы сейчас были в одних условиях, становились друг к другу спинами или плечами». Спустя минуту в лесу стояли построения из 10-15 бойцов, образовавших круги. Время от времени строй разрывался, по кому-то попадали камнями, кого-то поражали копьём или брошенными ножами и томагавками. Но в целом наши люди держались вместе. Теперь к ним не могли зайти со спины или сбоку, только фронтальная атака, только честный бой. Но даже так карибы представляли серьёзную опасность. На меня вышел противник с плоской дубиной, на шпигованной не то камнями, не то иглами. Сложно было разглядеть в движении. Он занёс оружие для вертикального нисходящего удара. Я юркнул в сторону, выставляя вверх клинок для защиты, но опоздал. Ятаган выбило из руки. Попытался с ходу уколоть противника вторым клинком, но тот двинул мне локтем в нос, после чего вновь замахнулся дубиной. На сей раз не увернуться. Помощь пришла от внезапно появившегося янычара, с которым я уже был знаком во время наших похождений на Саоне. Он налетел на Кариба сбоку, устремляя тисак чётко в шею, и на лету довершил дело ударом колена в рёбра. Абориген свалился. "Где Анели?" спросил я, поднимая катаган. "Там", мотнул головой он, подруземивая широкий круг бойцов позади меня. Просто взять и внимательно оглядеться сейчас было затруднительно. В любую секунду мог прилететь очередной камень или выбежать индеец. Впрочем, особо и выбегать никому не нужно было. Присутствующих врагов и так было порядочно. Почти весь огнестрел наших бойцов был уже израсходован. На перезарядку времени не было, а наступающие индейцы едва ли давали передохнуть. Янычар был рядом, и мы неплохо сработали. Противники уже побаивались бежать на убой. Так что у нас была возможность учитывать местоположение друг друга и в случае чего помогать. А где подкрепление? Где остальные наши? выкрикнул я, добивая очередного кариба. Шутишь? печально протянул он, принимая на себя атаку нового противника и отправляя его в вечный сон рубящим ударом. Респаун где? На кораблях. Корабли где? Далеко. Всё гораздо хуже, подала голос Лилит, находившаяся где-то за нашими спинами. Все лодки здесь у берега, людям даже не на чем добраться. Они ждут, пока вахтенные с острова доберутся до них вместе с партией шлюпок. Чёрт! Только сейчас до меня дошло, что лодки остались на берегу, а люди распавнятся на кораблях. Не то чтобы это было для меня открытием, просто привык, что обычно возрождённые бойцы сразу отчаливают с кораблей на лодках. Но сейчас дела обстояли крайне печально. Не знаю, как много пиратов стояло на ногах дальше по лесу, но с таким расстоянием от респаунившиеся доберутся до нас очень нескоро. Количество противников сложно было оценить даже приблизительно. Сейчас живых карибов было видно меньше, чем в начале боя. Тем не менее, это не все. И нападали на нас не те лучники, что открыли огонь ранее. Те стреляли с другой стороны. Значит, сюда может сбежаться ещё множество индейцев. Они нападали стихийно, то кучно, то по одному, но теперь наши потери заметно снизились. В большинстве случаев враги даже не успевали нанести удары, как получали уколы и широкие рубящие удары. К тому же между образованными нами построениями появились пустые зоны, куда не добирались индейцы. Там наши бойцы успевали перезарядить оружие или перебинтоваться. И все же приходилось не сладко. «Не выдержим мы при таком натиске», — понял я. Никакие построения сейчас не спасут от летящих в нас булыжников, томогавков и костяных ножей. От разъяренных карибов с палицами и дубинами наперевес. От врагов, решивших нападать организованными кучами. Наши потери невосполнимы. «Министрелиус!» Позвал я нашего боцмана, который также держал позицию где-то неподалеку. Хоть и не сразу, но он откликнулся. Петарды при тебе, сможешь их поджечь прямо тут. Речь шла о связке петард с сухой травой. Впервые я видел её действие в первый день на Карибах, когда Клей ещё устроил дымовуху во время абордажа. Позже узнал, что приобрести такую не составляет труда, были бы деньги. Прежде чем боцман поджёг петарды, я распорядился своим людям двигаться в сторону берега и написал об этом Жаннеле. Поначалу всё шло неплохо, как только связка петард начала испускать едкий дым, мы ринулись бежать. Наверное, карибы расценили наш поступок как бегство. Наверное, так оно и было. На берегу, по крайней мере, мы можем раньше дождаться подкрепления. Только вот до воды оставалось ещё прилично, дистанцию даже примерно не прикинуть. И вся обречённость ситуации дала о себе знать в тот момент, Когда наши первые ряды внезапно угодили в ямы с кольями. Ловушки были слишком широкими, чтобы их перепрыгнуть, а иногда и вовсе были замаскированы сушёными листьями пальм. Поэтому приходилось бежать осторожно, выдерживать дистанцию перед друг другом, оглядываться. Я бежал рядом с Аннели, время от времени поглядывая по сторонам. Нас не преследовали То ли испугали спитарт, то ли нашлись другие причины, но останавливаться тоже сейчас было глупо. Враг мог появиться откуда угодно, а наши люди рассеялись по огромной территории. Впереди вдруг показались индейцы с длинными трубками. Одни припали на колено, другие стояли, и все целились в нас. В следующее мгновение рой дротиков устремился в нашу сторону. Так, синхронно, будто дрогнуло само пространство. Всё произошло слишком быстро. Что чувствует капитан, когда пробуждается лежащим на гамаке? Недоумение. Всё-таки, если респаун происходит на рапире, я возрождаюсь в капитанской каюте на небольшой кровати. Так почему же я в кубрике? Нет, для кубрика слишком светло. Глаза ещё не открылись. Не знаю почему. Да и качка была непривычной, словно корабль прыгает на волнах очень быстро, как игрушечный. И этот запах. Все знали, что наш кок любит экспериментировать с едой, чем в конце концов ещё заниматься корабельному повару во время долгих плаваний. Но в этот раз явно что-то пережарили. И почему я не могу пошевелить руками и ногами? Глаза открылись, и мир перевернулся с ног на голову. Пожалуй, даже буквально. Ноги и руки мои были привязаны к бревну, которое тащили карибы. Конечности я не чувствовал. Судя по всему, из-за того, что действие усыпляющих дротиков ещё не прошло полностью. Рядом волокли других наших людей. Некоторые из них ещё спали, другие вовсю вертели головой. Кто-то сделал логаут. И индейцы искренне удивлялись, когда обнаруживали, что бревна, которые они несут, стали пустыми. Мозг упорно не хотел что-то соображать. Система мигала пропущенными сообщениями от моих людей. Пираты спрашивали примерно одно и то же. Что делать? Логаут сейчас наверняка воспримется как выход во время боя. А это штрафы. К тому же респаун делу не поможет. Зато сейчас мы можем узнать, куда тащат нас эти дикари. Или уже притащили? Ну да, запах стал ещё сильнее, показались деревянные постройки. Трава под головой сменилась человеческими костями. Они были выложены ровно и ухоженно, словно средневековые мостовые, с небольшим интервалом между друг другом, зато ровно и симметрично, походя на лестницу. И это было не единственным, что заставило всех нас напрячься пуще прежнего. Кости и черепа были повсюду, колья с насаженными головами, украшения жилищ и даже кустов. Я всегда думал, что это самые банальные варианты декора, но чёрт возьми, они странным образом работали, особенно когда задумываешься, что каждая черепушка кому-то принадлежала. Нас разместили неподалёку от огромного кострища. Стянули верёвки с брёвен, но руки и ноги остались крепко в них зафиксированы. По сторонам от нас встали карибы с копьями. Я попытался сесть, но тело с трудом слушалось. Взялся с вязанными руками за веревку, обвивающую ноги, и потянул за нее. Затем осмотрелся. Рядом были Аннели, Коуп, Министрелиус, Файб и множество других бойцов. Получается, каким составом мы пали от дротиков, таким нас и притащили сюда. Выходило, что нас здесь всего человек 30, но где же остальные? К кострищу медленно приближался высокий человек, разительно отличающийся от остальных индейцев. Двухметровый, полноватый, с длиннющей бородой, завивающийся на концах в тонкие косички с мелкими бусинками. Одежда на нем была скорее цивилизованная, нежели индейская. Выцветшая вязаная жилетка с затянутой один на другой кушаки, кожаные наручи, просторные штаны. На груди у него висел череп какой-то птицы. Образ довершал плащ, увешанный перьями цветными нитями и различными мелкими украшениями. Незнакомец был светлокожим, явно не принадлежал к роду карибов. Однако индейцы смотрели на него с превеликим почтением. Так смотрят только на вождей. Он опирался на толстую самодельную трость, но приближался к нам уверенно. Прощупывал взглядом наши лица. Когда он посмотрел мне в глаза, я вдруг понял, что узнаю его. Это был постаревший Финнан Хорингтон, флибустьер, который убил Аллана.